Глава 19 С отходом флотилии Дона Гарсии темпы возведения островных укреплений набрали размах. Для защиты самого уязвимого угла форта Святого Эльма великий магистр по совету испанца приказал возвести Равелин, голый камень полуострова, давал твердое основание, что к прибытию турок для внешней стороны укреплений будет добыто достаточно материала. За каменным фасадом надо было насыпать и утрамбовать землю и мусор. Снаружи новое укрепление смотрелось весьма внушительно, хотя на его долговечность рассчитывать не приходилось. Полчаса обстрела железными ядрами и он неминуемо будет размолочен. Пополнились запасы провианта и боеприпасов. Скромный резервуар воды под цитаделью был залит по самую кромку. Хранилища заполнились порохом, ядрами и картечью для небольшого комплекта артиллерии, установленного на орудийных платформах крепости. Вдоль парапета расположились корзины с зарядами для аркебузиров. Во внутреннем дворе заняли место дерюжные мешки с землей, готовые заполнить пробоины в стенах. В бухту ежедневно прибывали корабли с грузом зерна и сыров, вина и солонины. Для строительных работ и борьбы с разрушениями нужны были также инструменты и стройматериалы. Кое-какие суда. перехватывал в море и, недолго думая, реквизировал капитан Ромегас. Нужды ордена превосходили любые понятия противоправности. Владельцам и командам судов обещалась в итоге компенсация, что, впрочем, напрямую зависело от того, устоит Мальта под натиском сарацин или нет. С первых дней весны начали прибывать отряды испанских и итальянских наемников, определяясь на постой в Биргу и Мдине. Закаленные профессионалы, они не устояли перед орденскими посулами щедрых выплат, а также перспективой поживы. Всем известно, как разодеты хваленые янычары, у которых к тому же в поясах зашито султанское золотишко и серебро. Вот на чьих трупах можно будет как следует поживиться. В перемешку с наемниками прибывали стайки авантюристов всех мастей, а также поборники веры, для которых послужить ордену значило прославиться или пожертвовать собой во имя Божие. И, наконец, отдельными вкраплениями в общем потоке встречались рыцари, что откликнулись на призыв вернуться на Мальту, и встать плечом к плечу со своими братьями. Весь апрель кипела работа по укреплению и наращиванию стены бастионов, защищающих мысы Сенглеа и Биргу. Перед стеной невольники и артели мальтийских мастеровых вбивали в заматерелый грунт колья, которые рвали камень и таким образом углубляли оборонительный ров, способный воспрепятствовать попыткам забраться на стены. Так мал был запас времени и так велика нужда укрепить позиции, что от трудовой повинности не мог уклониться никто. Сам великий магистр, несмотря на почтенный возраст, каждое утро появлялся в простой рубахе и матерчатой повязке вокруг головы и два часа долбил киркой землю или присоединялся к длинной цепи работяг-несунов, согбенно идущих с тяжелыми кулями и корзинами у стен биргу. То же самое требовалось от всех рыцарей и солдат, а ворчливое равнодушие среди местных жителей сменилось вначале удивлением, а затем искренней почтительностью, когда рядом с собой они увидели сынов знатнейших семейств Европы, И не в сверкании величия, но в поте лица своего. Через считанные дни утреннее появление лавалета, берущегося за кирку или корзинку, народ уже встречал восторженными возгласами и брался за работу с удвоенной силой. Строение вблизи стены, что могли дать прибежище врагу, сносились, а дерево и строительный мусор уносились в биргу и складировались там для ремонтных работ. Тех, кто при этом оставался без жилья, расквартировывали в городе, тем более, что в его черте место теперь было в достатке. Часть зажиточных горожан отправилась с острова во временную, хотелось надеяться, ссылку на Сицилию, а то и в Италию или Испанию, чтобы там дожидаться вестей, о конечной участи Мальты. К исходу апреля все уже знали, что турецкий флот вышел в море и движется на запад. Последовал приказ всем селянам острова бросить свои наделы и искать убежище в Мандине, укрепленном городке на холмах, некогда столицу острова или в стенах Биргу. Плоды сугодии. скот и зерно, все это надлежало забрать с собой или уничтожить, чтобы ничего не досталось врагу. Все колодцы, источники и резервуары полагалось забить гниющими трупами животных или жидкой глиной, чтобы басурман по приходе ждала бесплодная пустыня. Пускай кормятся со своих кораблей или изнывают от голода у оборонительных рубежей христиан. Томасу, Ричарду и сэру Мартину было на первых порах поручено обучать азам военного дела мальтийских ополченцев. Вообще на острове было издавна заведено, что местные не имеют к оружию никакого отношения. Еще чего доброго! Возьмут и восстанут против рыцарского ордена, навязанного им фактически силой. В результате, большинство островитян совершенно не умели обращаться ни с мечом, ни с копьем, ни тем более с аркибузой. Как надевать защитное снаряжение? Почти все они понятия не имели. Тем не менее, некоторые вполне охотно вызвались служить солдатами ордена. Они теперь... помогали в подготовке и переводе иноязычных команд на здешний язык, на слух больше похожий на арабский, чем на какой-либо из европейских. Смуглые, темноволосые островитяне внешне походили скорее на мавров и турок, чем на христиан. Тем не менее, в своей пылкой преданности римско-католической церкви, а также в ненависти к врагу, веками досаждающему Мальте. Они были поистине фанатичны. Военному делу мальтийцы обучались с пристрастием и оружием вскоре владели не хуже заправских солдат. Томас настоял, чтобы их научили и стрельбе из аркибуз, но ввиду нехватки пороха пробные стрельбы у ополченцев, обученных заряжать и целиться, прошли всего три раза. С окончанием спешной подготовки ополченцев, английских рыцарей вместе с эсквайрами снарядили в подмогу рабочей артели под командованием полковника Масса, наемника, рекрутированного великим магистром. Англичанам было поручено возводить равелин, и теперь они с рассветом наспех позавтраков отправлялись узкими улочками к причалу, где вместе с другими солдатами и горожанами дожидались переправы через бухту к месту высадки под фортом. У стены им выдавали кирки, которыми они кайлили наряду с уже работающими здесь подневольными, выдалбливая ров перед равелином. Большую часть утра работали в тени, что было более-менее сносно. Но затем, когда лучи солнца дотягивались до рва, К немолчному тюканью кирок прибавлялся тяжелый зной, колючее взвихрение пыли и нытье натруженных конечностей. От слепящего солнца приходилось зажмуриваться, безжалостные его лучи жгли обнаженную кожу. Неприятно скребли спину и плечи, задубелые от пота рубахи. Люди махали кирками, не переставая. В полдень все вылезали из рва. и устало усаживались в затенении навесов. Полуденную трапезу приносили из форта мальчики, разбавленное вино в шинах, корзины хлеба и жесткие головки козьего сыра местного приготовления. Еда раздавалась воинам и мальтийцам. Невольники в это время сидели под открытым небом, готовясь получить из чана половнику жидкой кашицы. Порции... зачерпнув, шлепали в щербатые плошки, предварительно раскиданные пожадно жадно протянутым немытым рукам, и скованные между собой парами невольники, сидя на корточках, локали варево, позволяющие худо-бедно шевелиться, но не более того. Невольники были босы, а одеты в тряпье, заскорузлое от их собственной грязи и пота. Волосы этих бородатых с заостренными чертами лица людей сбились в колтуны. В первый день работ Ричард поглядел на этих бессловесных существ с пронзительной жалостью, а когда сели трапезничать, он какое-то время молча жевал хлеб, а затем сказал Томасу, «Эти невольники, они как рабы древности, напоминают больше скот, чем людей». Сэр Мартин, грызущий по соседству ломоть солонины, проглотил и насмешливо бросил. «Да не хуже скотов, юный мой Ричи!» Произнес он это громко, так что его заслышали ближние из этих несчастных. Один из них, более светлокожий, чем остальные, видимо, понял сказанное и гневно сверкнул глазами, но промолчал, завесившись пыльно-серой ботвой свалявшихся волос. «Все равно они люди», — произнес Ричард. «Кем бы они ни были», — пожал плечами сэр Мартин, — «они наши враги. Более того, враги истинной веры. Дай им волю, они уничтожили бы нас без всякой жалости. А ты, Ричи, оруженосец». и должен вести себя по отношению ко мне с должным почтением. «Я оруженосец сэра Томаса», — сделал оговорку Ричард. «Так-то оно так, но при обращении ты все равно именуешь меня сэром». Сэр Мартин обернулся к Томасу. «А вам надо бы поучить своего эсквайра уму-разуму. Слишком уж он своенравный». Под взглядом Ричарда Томас вздохнул. «Он прав, Ричард». Знай свое место и веди себя, как подобает. Эсквайр неохотно кивнул. А вообще, рыцарь должен являть снисхождение даже к своим врагам. Томас, крякнув, поднялся и приблизился к ближней паре невольников. — Я вижу, ты понимаешь наш язык? — стоя сверху спросил он Магометанина, выказавшего недовольство насмешкой сэра Мартина. Тот, подняв глаза, мрачновато кивнул. Томас протянул ему остаток недоеденной краюхи. «На! Возьми!» Невольник, поедая корку взглядом, пожевал запекшимися губами. Затем нерешительно протянул руку, бережно выудил краюху у Томаса из пальцев и тут же впился в нее зубами, не сводя с рыцаря настороженных глаз, словно тот мог сейчас, передумав, взять и выхватить хлеб обратно, второй, прихваченный цепью раб, темнокожий доходяга Мавр, воспринял это нежданное подношение мучительно и стал жалобно поскуливать. Светлокожий, приостановившись, отломил от оставшейся корки примерно половину и отдал своему напарнику. Такой поступок удивил Томаса. Ему частенько доводилось видеть, на какие ухищрения эгоизма идут иной раз невольники из элементарного желания выжить. Как известно, сострадание — слабость, способная убить человека. — Я отдал хлеб тебе, а не ему. — Зачем ты им поделился? Раб не отвел взгляда. — Потому что я сам так решил, хозяин. «Это единственная свобода, что у меня пока осталось». Акцент показался знакомым, и Томас разобрал любопытство. Захотелось узнать побольше о невольнике, который на английском говорит, как на своем родном, но вместе с тем является рабом-мусульманином. «Откуда ты?» «Из Триполи хозяин. Был телохранителем одного купца, пока его судно не захватило». одна из ваших галер. «Как так? Невольник из Триполи и свободно говоришь по-английски. Родился-то я не там хозяин, а в Деване, на побережье». «В Дэване?» — Томас удивленно поднял брови. «Тогда какого черта ты здесь делаешь?» Невольник опустил взгляд. «Мне было девять». когда на нашу деревушку напали пираты. Убили отца, еще нескольких мужчин, а женщины детей угнали в рабство. Продали потом на невольничьем рынке в Алжире. Мать свою я больше так и не видел. А меня к себе взял капитан Корсаров. Он меня вырастил, обучил сражаться и потом продал купцу. И, понятно, обратил тебя в магометанство». «Да, хозяин», — кивнул невольник, — «Ислам, моя вера!» «Поганец ты! Больше никто!» — презрительно сплюнул сэр Мартин, «изменник своей вере и своим братьям». Под таким напором раб невольно поежился. Томас присел перед ним на колени. «Как тебя зовут?» «Абдул». «Я имею в виду твое настоящее имя. Христианское». «Звать меня Абдул», — упрямо повторил невольник. «Абдул Гафур. Я не христианин. Мухаммед, мой пророк». Томас встретился с ним взглядом. В глазах невольника мелькнули гордыня и дерзость, после чего он вновь ушел в себя. «Ну, хоть какой-то своей частью. Ты принадлежишь прежней жизни? Вон и на родном языке гляжу, по-прежнему говоришь». Раб пожал костистыми плечами. «Память осталась, но то была иная жизнь, ложная, потому что с той поры я познал истинность учения пророка Мухаммеда, да будет трижды благословенно его имя». «Посмотри, чем тебя вознаградила твоя вера!» Томас жестом обвел жалкие согбенные фигуры невольников. «Ты стал рабом! Отрекись от ислама!» и станешь свободным, возвратишься к себе домой в Деваншир. Нет мне там дома, госпитальер, как нет больше тогдашнего мальчишки. Звать меня Абдул, и это мое истинное имя. А придет время, и тогда уже я буду хозяином, а ты рабом. Тогда, быть может, я воздам за твою доброту и протяну тебе корку хлеба. Томас... Сдержанно улыбнулся. Ты полагаешь, султану удастся взять этот остров? А как же иначе? Ведь на его стороне Аллах. Вера его воинов крепче, чем ваших и тех, кто с вами заодно. Исход предрешен, и усомниться в этом разве что глупец. Меня и остальных мусульман освободят, а неверных тех, кто останется в живых. Возьмут в и будут продавать на рынках султаната. Главу вашего ордена казнят, а голову его возденут на копье. Такое длинное, чтобы его видел весь Стамбул, и чтобы все неверные увидели и убоялись величия всемогущего Аллаха». Все это раб произносил с чистой, слегка сумасшедшей верой в глазах, пылким голосом прорицателя. Затем лицо его смягчилось, и он с истовой жалостью воззвал к Томасу. «Спасайся, несчастный! Есть еще время! Оставь это место! Что проку англичанину в том, чтобы быть убитым за три девять земель от дома? Уходи, пока железная длань султана не замкнулась вокруг этого камешка и не сокрушила его в пыль!» «То же самое!» мог бы сказать себе. «А ну-ка!» Томас подхватил с земли камушек размером со сливу и выставил перед рабом на обозрение. Затем поместил на него другую ладонь и сжал их со всей силой, скалясь от напряжения. Шершавые грани больно впивались в кожу. Продержавшись так какое-то время, Томас с натугой выдохнул и развел ладони. Камешек, Лежал, как ни в чем не бывало, а на коже виднелись глубокие красноватые отпечатки. Ну вот видишь, камешек цел. И султану со всем его флотом стереть этот камень в порошок удастся не лучше, чем мне. Задумайся о том. Томас, встав, возвратился к своим. Сар Мартин встретил его звучным смехом и хлопанием ладоши. «Как вы утерли ему нос, сэр Томас! Поставили этого взорвавшегося раба на место! Ай, молодец!» Подобрав с земли камушек, он запустил его в невольника и попал в плечо, от отчего тот болезненно поежился. «Эй, ублюдок! Ты еще пожалеешь о том дне, когда предал Англию. Худо, если введешь его в ложную веру ислама!» «Примечание!» Расхожая фраза «Полиндром», которая читается одинаково с начала и с конца по-испански. Конец примечания. Нарекшийся Абдулом Гафуром, стрельнул взглядом, полным хладной ненависти, и что-то вполголоса пробормотал, прежде чем снова уставиться себе под ноги. Сэр Мартин, довольно осклабившись, откусил хлеба с сыром и запил пищу щедрым глотком разбавленного вина. С минуту он краем глаза поглядывал на Томаса, а затем, откашлявшись, спросил. «Сэр Томас, я давно хотел вас кое о чем спросить, чуть ли не со дня вашего приезда. О чем же?» «Как насчет м обстоятельств, побудивших вас покинуть орден в то преснопамятное время? Видимо, еще за несколько лет до моего сюда прибытия». «Вот оно что», — протянул Томас. «Что же я, интересно, могу сообщить такого, чего вы обо мне уже не знаете? Вы, верно, уже и у других рыцарей этим интересовались?» Сэр Мартин, надув щеки, чуть накренил голову. «С некоторыми — да. Хотя, понятно, не столь уж многие находились здесь во времена вашей службы. Ничего. Чтобы сообщить вам подробности, хватает и их. Представьте себе, нет. Из них слова не вытянешь. Мне лишь сказали, что ко всему этому была причастна... Некая женщина, а еще что история вышла довольно скандальная, от чего на репутацию ордена пала тень? В таком случае ваши сведения исчерпывающие. Больше рассказывать и не о чем. Мне кажется, сэр Мартин, у нас сейчас есть вопросы поважнее. Томас махнул рукой в сторону моря. Османы могут появиться в любую минуту. Вот на чем нам нужно сосредоточиться. А не на делах давно минувших дней. Рыцарь хотел что-то ответить и приоткрыл было рот, но вместо этого, досадливо крякнув, поднялся на ноги. «Надо оправиться. Сейчас вернусь». Через каменистую площадку он пошагал к отхожему месту, мелкой канаве, прорытой в сотне шагов за оборонительным рвом Равелина. Томас тем временем взялся догрызать жесткую голову сыра. Сидящий напротив Ричард смахнул со своей рубахи хлебные крошки и, сподтишка оглядевшись, в полголоса произнес. «Думаю, настало время выслушать весь ваш рассказ». «Зачем?» для осведомленности, при выполнении задачи. Мне надо быть в курсе любой возможной угрозы или же выгоды, способной повлиять на исход дела. И для этого тебе, видимо, впрок любые сведения, с помощью которых ты мог бы на меня как-то влиять. Разумеется, — невозмутимо ответил Ричард. Мне это положено по роду занятий. Ну, а над этичностью своих занятий «Ты не задумывался ни разу?» «Думаю, не мешало бы». «Я служу сэру Фрэнсису, который состоит в услужении у Сесила, а оба они служат королеве и стране. Так что отсутствием этики меня не попрекнуть, и для выполнения задачи я не остановлюсь ни перед чем». Да брось ты ричард в самом деле ты ведь не такой железный человек за которого себя выдаешь тебя хорошо подготовили только вот бесчувственность к другим выработали в тебе недостаточно я это отчетливо разглядел в той стычке на галере а уж с каким состраданием ты размышлял об участи того невольника томас подавшись дружески, похлопал своего оруженосца по груди. «У тебя есть сердце. Не пытайся намеренно отучить его от этой живительной пищи, иначе перестанешь быть человеком и станешь просто орудием. Опять же, в чьих-то руках». Ричард глянул в сторону отхожей канавы, где сейчас на корточке усаживался сэр Мартин. «Расскажите мне, что именно тогда произошло?» Настойчиво попросил Эсквайер. «Пока он не вернулся». «А если я откажусь?» «Тогда в конечном счете может сорваться задание». «Ну а если мне до этого нет дела?» Ричард проницательно улыбнулся. «А вот этому позвольте не поверить». Я ведь тоже, знаете ли, умею вчитываться в людские сердца. Если мы провалим задание, пострадают многие. А этого, сэр Томас, не потерпит ваша совесть, о которой вы так любите порассуждать. Так что откройте мне то, чего я от вас добиваюсь. Последовала напряженная пауза, на протяжении которой Томас Сидел задумчиво, склонив голову. Скрывать в сущности особо было нечего, а тонкие подробности, если приложить старание, пытливый ум молодого человека выяснит и так, и Томас, упорядочив воспоминания, приступил. Что ж, изволь. Лет двадцать назад я служил на одной из орденских галер у побережья Крита. Капитаном на ней был Лавалет. Уже тогда ему прочили в ордене высокий пост, так что служить под его началом было честью. Вояж тот на первых порах складывался неудачно. Никак не удавалось напасть на след хотя бы одного стоящего турецкого судна. И вот однажды, по заходу в один южный Критский порт, выяснилось, что мимо накануне проходил Галеон. Лавалет тотчас спустился в погоню. К той поре, как мы нагнали его в уединенной бухте вдоль побережья, к нему уже успели присоединиться два корсарских галиота. Как ты уже, наверное, убедился, великий магистр не из тех, кто пасует перед неблагоприятным раскладом, так что перед рассветом он отдал приказ атаковать. Внезапность работала. Один Голиот мы потопили, второй взяли на абордаж. Лавалет отправился в погоню за галеоном, предварительно оставив меня на галиоте старшим и велев возвращаться на нем к Мальте. И вот, при осмотре трюма, мы неожиданно нашли там узника, вернее, узницу, женщину. Томас примолк, чувствуя, как внутри разливается знакомая сладкая боль. Дочь неаполитанского дворянина Мария была помолвлена с сыном одного знатного семейства с Сардинии. Судно, на котором она туда отправилась, захватили пираты и Марию посадили на цепь в расчете получить за пленницу выкуп. Томас поглядел на Ричарда, чувствуя себя беззащитным от глуповатой наивности своих дальнейших слов. Скажу тебе прямо. Такой женщины в своей жизни я не встречал. Стройная, изящная, с тонкой смуглостью черт и карими глазами незабываемой красоты. Не буду кривить душой словесами о возвышенной любви с первого взгляда. Несмотря на клятвы ордену, Я все-таки был человеком из плоти и крови, как, собственно, и многие наши рыцари, не так уж скрупулезно следовавшие обету блюсти незапятнанность чресел. Честно сказать, ни один я подпал под чары ее обаяния, но именно между нею и мною уже с самого начала сверкнула искра чего-то более глубокого, чем поверхностная симпатия. У любого циника... Моя наивность непременно вызвала бы усмешку. В самом деле, от отчего бы не поднять насмех смех пресловутую безрассудность молодости. Тем не менее, повторяю еще раз, со всей своей искренностью и опытностью прожитой жизни, что та женщина — единственная настоящая любовь, которую я когда-либо знал. Такой неистовости чувства. я не испытывал никогда. Равно как впоследствии боли, которая до сих пор меня гнетет. Скажу тебе, Ричард, любовь извечно балансирует на хрупкой грани между райским блаженством и адскими муками. Такова ее цена. И эту цену я в то время с готовностью отдал. И с той поры об этом сокрушаюсь». Томас досадливо мотнул головой. «Да нет, не об этом я сокрушаюсь, а о том, что не проявил тогда достаточной твердости». Он умолк, сдерживая внезапный прилив гнева и горького презрения к самому себе. «Прошу дальше», — вымолвил Ричард. «Мне нужно знать всё. Томас резко с присвистом втянул воздух. Стояло лето. Мы любили друг друга безоглядно, не сдерживая себя, подчас необдуманно. А тем временем семье Марии было послано известие, что ее нашли, и она в безопасности. Мы понимали, что все это рискованно, но совладать со своими чувствами и желаниями не могли и встречались в тайне, по крайней мере мне так казалось, пока эти свидания мне не приказал пресечь сам Лавалет. Я, понятно, ослушался, и случилось неизбежное. Однажды ночью нас вдруг застали. Я говорю вдруг, хотя на деле это все обстояло иначе. За Марией установил слежку и в конечном итоге выследил. сэр Оливер Стокли, считавший себя моим соперником, поскольку ему показалось, что она относится к нему благосклонно, хотя благосклонность ей присуща от природы, Мария была добра ко всем, он же усматривал в этом нечто большее, то, что принадлежало бы ему, не будь рядом меня. И вот Стокли, взяв нескольких вооруженных караульщиков в качестве свидетелей, Нас выследил. Меня тут же взяли под арест, а вскоре я предстал перед тогдашним великим магистром. И что дальше? Томас потер лоб. Дальше. Меня признали виновным. Ведь я ослушался приказа, да еще и вследствие нашей связи поставил Марию не просто в неловкое, но и откровенно опасное положение. Изгнание — это еще самое мягкое, что удалось выхлопотать Лавалету. Если бы не он, я едва ли вообще сумел бы спастись. Снисхождения я не заслуживал и уж точно не был достоин любви Марии. Из-за меня оказалась загублена ее жизнь. Семья от нее отреклась. Больше я ее не видел. Меня посадили на ближайший галеон и отправили в Испанию с предупреждением, чтобы на Мальту я больше ни ногой, и чтобы не пытался разыскать Марию. Лавалет мне потом прислал письмо, приватное, где сообщил, что попытается вновь призвать меня на службу, когда подвернется удобный случай. Так я и ждал, год за годом. и все томился в раздумьях. Живали ли Мария? Позволят ли мне когда-нибудь воссоединиться с моими товарищами? С каждым днем мои надежды понемногу угасали, пока не прибыл этот вызов. Томас исторг глубокий выдох. Это мой шанс на искупление. Исправлять вину перед Марией мне уже поздно. Остается хотя бы по достоинству отплатить ордену за дарованную мне жизнь. Подняв глаза, Томас увидел, как со стороны отхожего места приближается сэр Мартин. В исповеди пора было ставить точку. Но ее и без того прервал рев трубы, споровший недвижный воздух. Добавок к этому со стены форта, опершись руками о парапет, проорал полковник МАС. «Кончай перерыв! Все за работу!» Надсмотрщики, взявшись за плети из высушенных бычьих членов, принялись поднимать на ноги и сгонять воров рабов. Вольные артели поднимались с усталыми стонами, кто-то спешно доедал выданную порцию съестного. Что бы здесь ни происходило, Твердо положив ладонь на руку Ричарда, сказал Томас, «Не ославься, как я, и чтобы тебе не велели твои хозяева, делай лишь то, что правильно. Откуда же мне это знать? Доверяйся своему сердцу, но не амбициям». Ричард, покачав головой, высвободил руку и потянулся за своей киркой. Ни сердце мне, ни указ, ни амбиции. А единственно, мой долг. Это все, что должно меня заботить. Если б так же считали и вы, сэр Томас, то, глядишь, не мучились бы сейчас воспоминаниями. «Нет! Ну надо же!» Подбегая рыссой, возмущенно воскликнул сэр Мартин. «Перерыв ровно такой, что успеваешь только пожрать, «Да извиняюсь еще кое-что!» «Это недопустимо!» Но, заметив насупленность Эсквайра и тревожное лицо рыцаря, он насторожился. «Что такое? Что-то случилось?» «Да ничего!» — отмахнулся Томас, через силу смиряя эмоции. «Все спокойно. Давайте-ка за работу, а то турки уже в шею дышат, а у нас дел не в проворот». Прихватив кирку, он направился следом за Ричардом. Сэр Мартин, поглядев им вслед задумчиво, пукнул губами. «Ну дела! И чего их все мир не берет? Тут и так опасностей ход отбавляй! Не хватало нам еще внутренних распрей!»